Миркан-белый взглянул на небо, внимательно пригляделся к звездам. — Я пришел раньше положенного часа, — сказал он, — посижу на той скамье. Но медийц указал на часы. — Когда вода опустится до этой черты, я разбужу его. Миркан-белый подошел к часам. — Дружище, — сказал он медийц, улыбаясь, — у нашего Гнебала вот здесь... Миркан Белый приставил указательный палец к своему виску. — Вот здесь своя клипсидра. Он проснется в то самое мгновение, когда твоя вода опустится вот сюда, а песок в тех часах иссякнет в верхнем сосудике. — Как? — удивился карфагенский лучник. — Ты хочешь сказать, что мы даром следим за часами? — Нет. Я просто хочу сказать, что Ганнибал все знает сам, даже когда спит. Это мы можем проверить, благо времени не так уж много осталось. Но Медий сказал лучнику, что я говорил тебе. Удивительно, пробормотал лучник, тебе, наверное, лучше знать. Меркан белый запрокинул голову. Небо было как сажа, а звезды, как золотые гвозди, вбитые в черный причерный потолок. — Скоро заступит вторая стража, — сказал он. отошел к колоннам и уселся на прохладную ступень. — Кто это? — спросил лучник. — Я же тебе сказал. Это Миркан Белый. — Из всадников? Или лучников? По-моему, он стар для ратного дела. Но медиц поманил к себе лучника и прошептал почти в самое ухо. — Он звездочет. — Ты обратил внимание, как смотрел он на небо? «Все так смотрят, может быть, все, но не все понимают их сокровенный смысл!» Иномедийц поднял палец кверху. «Да, брат, там уйма непонятного, а ему все понятно. Римляне много дали бы за него». «Удивительно!» — Карфагенинин почесал за ухом, думая о чем-то своем. А потом, после недолгого молчания, сказал со вздохом — А у нас в Карфагене все же лучше. — Чем лучше? Там родня, там девушки, там друзья. Но медиец строго взглянул на лучника. — А здесь что? — Удивительные вещи. — Так зачем сдался тебе Карфаген? Там меньше смерти, а здесь сплошная смерть. Я это предвижу. — Загнул уж ты, брат, — — возразил Номидеец. — Здесь есть где разгуляться молодости, а там один день похож на другой, там сплошная бедность и чванство богатых купцов. — Я об этом не подумал, — признался лучник. — Когда смотришь на родину издали, она, кажется, лучше, чем есть, и все-таки, знаешь, я бы сбежал отсюда. Но Мидеец, истый вояка, поразился чудачеству этого. карфагеннина ведь весь сыр-бор заварили именно они, карфагенине, а теперь что же получается? Ну, медеет своюй, а я, сын Карфагена, убегу под ёбки своих женщин. Он хотел было обратиться к Меркану Белому, чтобы рассудил по справедливости. Но тот сидел неподвижно на каменной ступени и взирал на небо, обильно усеянное звездами. Читает. — сказал намедиец, и оба воина почтительно застыли на своих местах. Карфагеннин размышлял. Вот лежит человек. Человек как человек, как все люди. Сейчас он беспомощен, как ребенок. Спящий подобен покойнику, это известно. Но чего же десятки тысяч так почтительно произносят его имя? От чего бояться его идут на смерть по его приказу поднял он палец и не имеют целые народы опустил он бич и падают тысячи от чего не перечат ему разве он особенный вот он спит и чуть похрапывает спит прямо на земле и ничто его не отличает сейчас от простого воина это не спящий бог и не полубог Обыкновенный, смертный. Карфагеннин пялил глаза, и ничего, кроме фигуры, обернутой в плащ. Ничего страшного, ничего удивительного. Он признался Нумидийцу, а я думал, что он спит, как бог, где-нибудь на золотой постели. Но Мидийц усмехнулся. «Боги не спят, тем более».